Когда лесенка неожиданно сложилась у неё в руках, прищемив два пальца, кот ухитрилась снова её разложить и продолжала наносить удар за ударом, пока ей не удалось оттеснить пса к двери спальни, зажав его между ножками лестницы и мозаитовой стенкой. Деберман корчился, извивался, рычал, хватал зубами железные части лестницы, с крёб кактями пол и бешено дёргался, стараясь освободиться. Кот едва сдерживал его всей своей тяжестью и всей силой своих мускулов. Она понимала, что надолго её не хватит, и, навалившись на лесенку грудью, освободила одну руку, чтобы выхватить из-за пояса молоток. Удерживать пса одной рукой было достаточно трудно, и за те короткие мгновения, пока кот шарила за поясом, доберман ухитрился протиснуться между дверью и верхним краем лестницы и потянулся к ней, свирепо лязгая зубами. Зубы были острыми, страшными. С черных брызжей и десен стекала густая белесая слюна, а черные глаза налились кровью и бешено вращались. Кот взмахнула молотком. Тяжёлый инструмент опустился на голову добермана с характерным "пок", треснувшей кости, и пёс взвизгнул. Кот снова опустила молоток на череп собаки, и зверь замолчал, неожиданно обмякнув. Кот отступила на шаг назад. Лестница выпала у неё из рук и клацнув упала на пол. Доберман всё ещё дышала, издавая жалобные носовые звуки. Потом он попытался подняться. Кот взмахнул молотком в третий раз. Этого оказалось достаточно. Судорожно втягивая воздух и обливаясь холодным потом, кот уронила молоток и спотыкаясь, побрела в ванную комнату. Там её вырвало кофейным кексом. Она не чувствовала себя победительницы. За все свои 26 лет кот не лишила жизни ни одно живое существо, которое было бы больше жука пальмета до сегодняшнего дня. Правда, она убила защищаясь, но от этого ей было несколько не легче. Несмотря на то, что времени оставалось всё меньше и меньше, Кот задержалась у раковины, чтобы плеснуть в лицо холодной воды и прополоскать рот. Лицо, отразившееся в зеркале над умывальником, испугало её. Оно было так не похоже на знакомое отражение, всё в синяках, в засохшей крови, под запавшими глазами легли тёмные круги. Грязные волосы свалялись, а взгляд блуждал словно у безумной. в каком-то смысле она действительно сошла с ума она обезумела от любви к свободе от непреодолимого стремления к ней к свободе от векса и независимости от собственной матери к свободе от прошлого к свободе от своего дурацкого желания всех понять и во всём разобраться она сошла с ума от желания спасти Ариэль совершить что-то такое что не имело бы никакого отношения к её собственному стремлению выжить во что бы то ни стало арель сидела на диванчике в маленьком холле и обхватив себя руками за плечи раскачивалась взад и вперёд но больше не молчала ритмичный жалобный стон вот каким был первый звук который кот услышала от Арель с тех пор как увидела её сквозь глазок обитой винилом двери. Всё хорошо, родная, сказала кот. Вот теперь всё будет хорошо, не плачь. Вот увидишь, мы выкарабкаемся. Арель продолжала стонать, явно не слыша утешения. код заставил её подняться и усадив на пассажирское сиденье застегнула ремни безопасности Мы уезжаем, малышка. Всё кончилось. С этими словами она села в кресло водителя. Двигатель работал ровно и ничуть не перегрелся. Приборы показывали, что бак полон, а давление масла в норме. Тревожные индикаторы не горели. рядом со спидометром в панель были вмонтированы большие часы они показывали без десяти полночь но кот надеялась что они спешат в конце концов фургон был довольно старым она включила фары сняла машину с тормоза и плавно выжила сцепление кот помнила что фургон стоит на мокрой лужайке И что она не должна газавать, чтобы колёса не засели в раскисшей почве. Поэтому она не стала жать на акселератор, предоставив фургону медленно катиться по лужайке, а затем вывернула на подъездную дорогу. Кот никогда не водила такие тяжёлые машины, каким был дом на колёсах. Однако получалось у неё совсем неплохо. После того, что она пережила за прошедшие сутки, в мире не нашлось бы машины, с которой она не смогла бы справиться. Окажись у неё под рукой армейский танк, она сумела бы разобраться с его рычагами и фрикционами и всё равно уехала бы отсюда. Глядя в боковое зеркальце, она видела Как понемногу уменьшается оставшийся позади бревенчатый дом Векса. Во всех окнах горел свет, и дом казался гостеприимным и уютным, ничем не отличаясь от жилищ нормальных людей. Арель молчала. Наклонившись вперёд, она повисла на ремнях И зарывшись пальцами в волосы, сжимала голову с такой силой, словно боялась, что она вот-вот лопнет. Мы уже едем, сказал ей кот. Осталось совсем-совсем немножко. Лицо девушки больше не было холодным и спокойным, каким кот видел его в розовом освещении комнаты с куклами. Оно утратило даже свою безмятежную красоту. Тонкие черты Арель были искажены мукой, сведены неизбывным горем, и со стороны могло показаться, что она плачет, хотя на самом деле она не издавала ни звука и не проливала слёз. Узнать в чём причина этого неожиданного приступа не представлялось возможным. Может быть, она боялась, что они столкнутся с Вексом, и он помешает сделать им последние несколько шагов к спасению. Или же это была её реакция на какие-то события, которые происходили в другом, видимом только ей мире, в который загнал её всё тот же Векс. А возможно, она погрузилась в какое-нибудь неприятное воспоминание из своего недавнего прошлого. Фургон скорабкался на вершину лысого холма и покатился вниз по длинному пологому склону, где к дороге вплотную подступали пушистые сосны и пихты. Кут помнила, как по пути домой вех с дважды останавливался перед воротами и после них, и была уверена, что они совсем близко. Но он не выходил из машины, чтобы открыть створки. Значит, ворота открывались с помощью дистанционного управления. Вцепившись одной рукой в руль, кот открыла крышку лоток, расположенная между сиденьями консоли и, порывшись там, обнаружила небольшой пульт дистанционного управления как раз к тому моменту, когда в свете фар показались створки ворот. Ворота были довольно внушительными. Они висели на врытых в землю стальных столбах и состояли из толстых труб, чуть их поперечин и перекрещивающихся распорок. Всё это было опутано колючей проволокой. Слава богу, подумала кот, ей не придётся их таранить, потому что даже тяжёлый фургон мог не пробиться сквозь это заграждение. Она направила пульт на ворота, нажала на соответствующую кнопку, А из груди её вырвалось торжествующее: "Ага", когда створки начали открываться. Кот убрала ногу с педали акселератора и слегка притормозила, давая воротам возможность открыться полностью. Тяжёлые створки еле ползли. И кот вдруг испугалась, что в тот момент, когда они наконец отворятся, У выезда на шоссе появится машина Векса, которая перекроет им путь к спасению. Она была почти уверена в этом, и страх заметался внутри неё, словно большая сильная птица с чёрными крыльями. Ворота открылись на всю ширину, и тяжёлые створки застыли на месте. Кот нажала на газ и выехала с подъездной дороги на двухрядное шоссе. В обе стороны шоссе было пустым, насколько хватало глаз. На севере оно взбиралось на поросшие лесом ночные холмы, поднималось все выше, все ближе, пустым. по серебрённым луной изорванным облакам и прохладным звёздам, напоминая собой наклонный трамплин, который стоит только получше разогнаться, может швырнуть их прямо в открытый космос, подальше от этой планеты. К югу шоссе наоборот понижалась, петляла и терялась из вида среди полей и перелесков. совсем далеко, примерно на расстоянии 6-7 миль, на тёмном ночном горизонте вставала лёгкое золотисто-жёлтое зарево, отдалённо напоминающее японский веер, лежащий на чёрной бархатной скатерти. Похоже, в той стороне находился какой-то городок. Оставив ворота открытыми, Кот повернула на юг и прибавила скорость. 20 миль в час. 30. На 40 милях в час она благоразумно притормозила. Однако в своём воображении кот мчалась куда быстрее любого реактивного самолёта. Она летит, она свободна. Душа её лековала. хотя тело страдало от боли и усталости, какой кот не испытывал никогда прежде. «Кот и шеперт! Живая и невредимая!» — сказала она вслух. Это была не молитва, а просто адресованное Богу телеграфное сообщение, чтобы он знал, у нее все хорошо. Фургон все еще ехал по каким-то сельскохозяйственным угодиям, И ни слева, ни справа от дороги не было ни домов, ни автозаправочных станций, ни придорожных лавочек или кафе.